Глава 25. Рассказ старого клоуна Мой отец был клоуном, мать канатной плесуньи и неплохой наездницей. В Ирландии по сей день помнят моего отца звали его Кен Деревянная нога. Однажды, гоняясь по арене за другим клоуном, он споткнулся, упал на ведро и порезал ногу. Началось заражение крови, и ногу ампутировали выше колена. Но отец всегда говорил, что ему повезло. Деревянная нога смешила публику. Любил он рассказывать об одном случае, происшедшем с ним в Лондоне. Он ехал на империале Омнибуса. А какая-то дама, проходи мимо него, споткнулась и шлепнулась. «Зачем вы подставляете зонтик под ноги?» — закричала она. «Сударыня!» — сказал отец. «Это не зонтик, а моя деревянная нога. Нас было девятнадцать человек детей. Из них одиннадцать умерли в раннем детстве». Когда мы немножко подросли, нас тотчас же стали приучать к работе. Впервые появился я перед публикой не на арене и не на эстраде, а в воздухе. И как ты думаешь, кого я изображал? Херувима, не смейся, не забудь, что тогда я был не такой старой обезьяной. В церкви ставили феерию, в которой участвовал мой отец, а мне дали роль Херувима и нарядили в воздушные платицы. Помню, мне было очень холодно, а когда меня подвесили на веревке к куполу, Я страшно испугался. Потом меня опустили ниже, но я от страха зажмурился и ничего не видел. Когда меня снова вознесли к небесам, я больно ударился о картонное облако и заревел во все горло. Так закончилось мое первое выступление. Вскоре отец стал брать меня с собой на арену. Он приносил меня в ковровом мешке и небрежно швырял на землю, а потом я выглядывал из мешка. Публике это нравилось, меня всегда встречали смехом. Потом я стал наездником. Я держался обеими руками за веревку, привязанную к переднему концу широкого седла, и стоял, выпрямившись во весь рост, а лошадь рысцой бегала по кругу. В это время отец распевал песенку, пользовавшуюся в те дни популярностью. Песенку я забыл, помню только, что была она очень длинной, и каждый куплет заканчивался припевом «От Умблдона до Уимблдона 14 миль». Я должен был подпевать отцу и пищал, как поросенок. Каждый раз, когда повторялся припев, я приседал на корточки и снова выпрямлялся. Иногда мне приходилось проделывать около сотни таких приседаний, а толпа восторженно рукоплескала и требовала повторения. Бывало, когда отец снимал меня с лошади, я едва мог держаться на ногах. И по сей день я глубоко уверен в том, что от Уимблдона до Уимблдона не четырнадцать, а по крайней мере пятьдесят миль. Но это еще цветочки, а ягодки впереди. Когда мне исполнилось 7 лет, родители отдали меня и одного из моих братьев в учение к старому циркачу Куку, имевшему свой собственный цирк. Кук взялся обучить нас цирковому искусству. Мы должны были называть его хозяином. Жестокий и суровый это был хозяин, а жену его мы звали Матушкой. Не знаю, как обстоит дело сейчас, но раньше, в Англии, да и во всей Европе, маленький цирк, приезжая в какой-нибудь город, давал там представление в продолжении нескольких недель. Вот в одном из таких цирков мы и обучались. Хозяин и матушка жили в небольшом домике неподалеку от цирковых палаток, и я с братом поселился с ними. Ежедневно в семь часов утра старуха посылала нас на учение и отмечала время, когда мы выходили из дома, а хозяин ждал нас в цирке и запоминал, в котором часу мы пришли. Вечером он проверял отметку, сделанную его женой, и больно наказывал нас розгой, если выяснялось, что перед уроком мы слонялись по улицам. Пять лет прожил я у Кука и многому научился. Мы обучались танцам, гимнастике, жонглированию. Нас заставляли принимать самые разнообразные позы, стоять на голове, изгибаться всем телом. Особое внимание хозяин обращал на наши ступни и пальцы ног. Бывало, возьмет обеими руками мою ступню и сгибает ее так, что кости трещат, а я плачу навзрыд. «Зато у тебя будет острый носок», — говорил он. Что такое острый носок, мы с братом не могли понять. Удивительно, как он не переломал нам ног. Большого труда стоило мне проделывать такое упражнение. Я стоял, держась руками за спинку стула и вытягивал по очереди обе ноги в сторону и назад, раз по триста-четыреста ежедневно. Хозяин говорил, что это упражнение учит артиста сохранять равновесие, развивает в нем ловкость и грацию. Обучали нас также искусство владеть собой всегда и при всяких обстоятельствах. Когда мы начали участвовать в представлении, нам отвели место в уборной для артистов. Входя в уборную, мы говорили «добрый вечер, джентльмены», затем садились на сундучок и терпеливо ждали начала представления. Разговаривать нам запрещалось. Перед уходом мы кланялись и говорили «спокойной ночи, джентльмены». Нас учили скрывать наши чувства и держать себя в руках. Как-то я ушибся и захныкал на арене. В наказание меня высекли. Плакать нам разрешалось, но не при публике. Старый клоун снял очки, спрятал их в карман и задумался. Том, жадно ловивший каждое слово, не спускал с него глаз и ждал продолжения. — Был со мной такой случай, — снова заговорил Дудаль. Меня сбросила лошадь. Я упал на передние скамьи и сломал ключицу. Однако я закончил свой номер, и публика была довольна. Вот это называется выдержкой. Пять лет прожили мы у Кука, а затем отец перевел нас к Гарри Мэнли, цыгану. Мэнли дал нам бархатные штаны и цветные рубахи. Это был наш рабочий костюм. Мы раскидывали палатки, ходили за лошадьми, сами шили себе мягкие балетные туфли и пришивали блестки к костюмам. На нас лежала обязанность чистить и заправлять керосиновые лампы, подметать уборные, окружать земляной насыпью арену. В те дни еще не было деревянных барьеров, и арена отделялась от мест для зрителей низким земляным валом. Мы принимали участие почти во всех номерах, акробатических и жонглерских, и мы же расклеивали афиши. Когда цирк приезжал в Новый город, нам давали пачку афиш, и мы, даже не позавтракав, принимались за расклейку. Мне запомнилось одно холодное сырое утро. Старик выпроводил нас из дома в пять часов утра. К семи часам мы проголодались, как собаки. У нас осталось немного клею, вернее, месива из муки и воды. Этого было достаточно, чтобы наклеить последние афиши. Но я соблазнился месивом и предложил брату закусить. Афиши мы разорвали, а месиво съели с аппетитом. Я забыл тебе сказать, что в Англии родители не имели права обучать детей цирковому искусству, это запрещалось законом. В договоре, который мой отец заключил с Куком, а затем с Мэнли, было написано, что мы обучаемся только танцам и музыке. В действительности же они по всем правилам учили нас своему ремеслу. Иногда к нам заглядывала какая-нибудь леди из благотворительного общества, и между нами происходил такой диалог. «Тебе нравится учиться? Ты любишь музыку и танцы?» «О, да». «Хозяин и матушка тебя не обижают?» «О, нет». Никогда тебя не бьют? О нет. Хорошо, ли тебя кормят? О да. Дело в том, что нас заранее предупреждали о приходе дамы-патронессы и внушали, какие мы должны давать ей ответы. По правде сказать, ели мы досыта. Но старая матушка придумала странную систему кормежки. За обедом она прежде всего подавала сладкий пудинг. Пудинг мы любили и наедались до отвала, а после этого она приносила мясное блюдо. Конечно, пудинг стоил дешевле говядины. Впрочем, мы к этой системе привыкли и научились после сладкого есть жаркое. В первый же год учения у Мэнли я появился на афишах. «Мировалый аттракцион! Канатный плесун, совершающий чудеса храбрости!» — вот как рекламировал меня Мэнли. Никогда не забуду первого моего выступления. Ты спросишь, боялся ли я? Боялся — это не то слово. Я был в ужасе. Конечно, я уже умел ходить по канату, но эти упражнения всегда внушали мне страх. Старик Мэнли долго меня уговаривал выступить перед публикой. Помню, я провинился и несколько дней сидел в заперти, мне давали только хлеб и воду. Случилось так, что как раз в это время заболел канатный плесун, и его неким было заменить. Старик знал, что я боюсь ходить по канату, но решил во что бы то ни стало найти заместителя. Он стал меня улещивать, вошел в комнатушку, где меня заперли, и говорит, «Послушай, Джерри, ты ведь знаешь, что я тебя люблю, как родного сына. Правда, иногда приходится тебя наказывать, но забочусь я только о твоем благе. Ты думаешь, мне не тяжело сажать тебя в карцер? Старая лиса!» Он даже прослезился. Конечно, я ему не верил, но любопытство мое было возбуждено. «Я тебя отсюда выпущу», — продолжал он, — «если ты мне обещаешь заместить сегодня Гопкинса». Ты должен два раза пройтись по канату, вот и все. А я тебя сию же минуту освобожу и больше никогда запирать не буду. И прикажу же не угостить тебя твоим любимым кушанием. Ну, что ты на это скажешь?» Он потрепал меня по плечу, а я был так голоден, что тотчас же согласился. Когда я наелся до отвала, меня повели одеваться. Мой костюм назывался «Костюмом черта». Был он ярко-красный, с блестками и капюшоном, украшенным рожками. Я должен был показать свой номер на открытом воздухе. Из шатра выкатили повозку, в которой сидели музыканты, и поставили ее в шагах в сорока от шатра. К крышке повозки был приделан крюк. К крюку привязали канат, натянули его, а другой конец привязали к центральному столбу шатра. Под звуки марша «Идет герой-победитель» я должен был выйти из шатра и два раза пройтись по канату, от повозки к столбу и обратно. И вот я вышел. Но, увы, на героя-победителя я нисколько не походил. Коленки мои дрожали, я с трудом поднялся по лесенке на крышу повозки и остановился. Оркестр гремел, толпа глазела на меня, разинув рот, а я боялся тронуться с места. Как хотелось мне спуститься вниз. Но в стороне от толпы стоял хозяин и грозил мне кулаком. Я знал, что он снова посадит меня на хлеб и воду, если я спущусь. Наконец я собрался с духом и пустился в путь. Внизу подо мной шли люди с ковром, заменяющим предохранительную сетку. Но я-то знал, что ковер был весь в дырах. Я вздохнул с облегчением, когда увидел внизу крышу шатра. Добравшись до столба, я обхватил его обеими руками и почувствовал, что у меня не хватит храбрости отправиться в обратный путь. Я пролез в кольцо, к которому прикреплялись полотнища брезентовой крыши, и по столбу спустился вниз, в шатер. Так закончилось первое мое выступление. Но и не забудь, что мне было только двенадцать лет. «И больше вы никогда не ходили по канату?» — спросил Том, слушавший, затаив дыхание, рассказ старика. «Много раз ходил. И всегда смертельно боялся. Эти сорок-пятьдесят шагов от повозки до столба растягивались для меня в сотню миль. Да, мне не суждено было стать героем-победителем». Однажды, когда мы давали дневное представление, я решительно отказался исполнять мой номер. Старик уехал в соседнюю деревню, а старухи я не боялся. Правда, я знал, что рано или поздно меня за это вздуют. Старик вернулся под вечер и набросился на меня. «Ах ты, мошенник!» — это было любимое его слово. «Почему ты не ходил сегодня по канату?» «Без вас я не посмел, папаша, боялся упасть». Он угостил меня шлепком. Мне было не очень больно, но кто-то из крестьян, мы давали представление в деревне, видел, как он меня ударил и поднял шум. Старика окружили, а меня кто-то схватил за руку и увел за собой. Сначала я ничего не понимал, но потом мне объяснили, что меня хотят спасти. Привели к каким-то старым леди и джентльмену в маленький коттедж, увитый виноградом. Они только что сели ужинать. «Если бы ты знал, как они за мной ухаживали!» Усадили в мягкое кресло, начали угощать вкусными кушанями. Какими? — поинтересовался Том. — Представь себе, забыл. — Помню только, что мне очень понравился сладкий горошек. Я уплетал за обе щеки, как вдруг в комнату вбегает дочь хозяев дома и кричит. — Мама, мама! Они разрушили шатер, а повозку с оркестром столкнули в пруд. Если бы не явилась полиция, они подожгли бы цирк. Я выронил вилку, вскочил и, стремглав, побежал по направлению к цирку. Я знал, что хозяин мне этого не простит. Он будет считать, что по моей вине напали на него крестьяне. Так оно и было. Много времени спустя старик, вспоминая об этом, говорил «Ах ты, мошенник, из-за тебя разрушили мой шатер!» Но этот случай имел последствия. С тех пор он ни разу меня не бил. «Почему вы от него не убежали, когда он в первый раз вас поколотил?» — спросил Том. Не стоило бежать. Все равно меня бы поймали и привели назад. Когда родители заключали договор с хозяином, ребенок на несколько лет становился как бы собственностью человека, который его обучал. Бедным людям, обремененным большой семьей, ничего не оставалось, как отдавать детей в учения. Мои родители были не хуже и не лучше других. Они хотели обучить ребенка какому-нибудь ремеслу. А так как сами они были цирковыми, то я с братом попал в цирк. Раньше, чем стать клоуном, я был хорошим наездником, и меня знали во многих городах Европы. Но теперь мне не до верховой езды. Стар я стал, ноги отказываются служить». Дудль умолк и задумался. Потом рассеянно взглянул на часы и быстро вскочил с сундучка. «Том, знаешь ли ты, что до начала представления осталось только сорок минут? Поторапливайся!»